Глава двенадцатая. Вечер по-семейному. Честно говоря, Лейна поначалу мне нравилась. Ну, знаешь, в каждой школе есть такие девочки-королевы, все парни наперебой стараются ее завоевать, девчонки слушают и подражают. Мне казалось, что она яркая, уверенная и заводная, но я не общался с ней так близко, как Эд. А потом получилось так, что они с Эдом встретились уже после окончания вышки. Я тогда об этом не сразу узнал. Понимаешь, я уже работал тут, в Зарецке, а Эд только думал о переводе сюда. «Вы вместе работаете?» — уточнила я. «Не совсем. Наши фирмы — партнеры. И тут Эд мне пишет, что собирается приехать сюда с Лейной в качестве своей будущей жены. Я тогда обрадовался и быстренько сгонял в родной город повидаться с ними. Мы почти неделю провели втроем, и что-то мне стало казаться, что из них не получится такая уж классная пара как казалось поначалу. «Почему?» — спросила я. «Ты знаешь, мне показалось, что Лейна так торопилась замуж, чтобы доказать своему бывшему, что она девушка роскошная, за которой мужчины увиваются. Да, она, конечно, суперкрасавица, но ведь в женщине важна не только красота». Странно, меня немного задели его слова. Впрочем, как и всегда, когда Эд или Артур говорили, что Лейна очень красивая. «Мы ведь с ней сильно похожи, а я никогда не считала себя такой уж красоткой. Обычная симпатичная девушка, но уж точно не модель. Неужели все дело во внутренней уверенности, что ты секси, и все мужики должны в штабеля у твоих ног укладываться? Что-то мне подсказывает, Лейна как раз могла быть такого мнения о себе». «Пока что у меня появилась мысль, что искать Лейну надо у этого самого бывшего». Если девушка так хотела показать ему свою востребованность у мужчин, значит, ее чувства к нему не остыли. Возможно, он так как раз к ней охладел и не станет больше с ней встречаться, но что-то знать точно может. «Ты пробовал искать Лейну и ее бывшего?» — спросила я Артура. «Да». Я ему звонил. Но он сказал, что не в курсе и вообще не хочет о ней ничего слышать, был ответ. «Хм... Интересно, это правда?» «А он из вашей компании?» «Кто?» «Лейнин, бывший. Как его хоть зовут?» спросила я. «Тим», — ответил Артур. «Нет, мы не общались. Впервые я услышала о нем от Эда и Лейны. «Дай мне ссылку на его соцсети», — сказала я. «Ммм, зачем?» «Хочу проверить, не соврал ли он тебе». «Ты думаешь, он скажет тебе больше?» У меня сложилось впечатление, что он грубый и заносчивый засранец. Впервые на моей памяти употребил грубое слово «Артур». «Неважно. Мне нужны ссылки на его соцсети или номер телефона на худой конец». «Попробую найти», — ответил Артур. «А как его фамилия? И фамилия Лейны. Может, я сама поищу?» Лейна удалила свой аккаунт, а Тим мог вполне зарегистрироваться под ником вместо реального имени. «Я лучше сам поищу», — сказал Артур, бросил взгляд на часы и ойкнул. «Лен, я на работу опаздываю». Я поищу ссылку на Тима и пришлю тебе, если найду. А потом мы еще продолжим этот разговор. Ладно, я нехотя встала из-за стола. Убрав чашки и тарелки в раковину, я принялась за посуду, одновременно размышляя, что делать дальше. Пока что меня цепляла одна странная мысль. С чего бы вдруг двум молодым, успешным московским парням ехать в какой-то провинциальный Зарецк, где зарплаты в три раза ниже, Один приличный кинотеатр на весь город и всякие развлечения уж точно уступают насыщенной культурной жизни столицы. в кухню, я зашла на страницу Эда. Так, вот странность номер два. У Эда нет в списке друзей никакой Лейны. Странность номер три. У него нет никаких совместных фото с ней. А под старыми фотографиями нет ни лайков, ни комментов от бывшей любимой. В конце концов, они в одной школе учились. Неужели лет в порыве гнева на невесту-предательницу скрупулезно зачистил свою страницу? Но ушла, лайки бы он точно чужие не смог поудалять. Мой мозг закипел. Я отыскала в своих сохраненных видео давно скачанную комедию, решив расслабиться до прихода мужа. За просмотром фильма моё настроение сильно улучшилось. Простенький сюжет выигрывал из-за качественной игры актеров и мягкого непошлого юмора. Досмотрев кино, я выключила ноутбук. Как раз и муж явился. Эд пришел домой с небольшим, но изысканным букетом цветов. Я только руками всплеснула от вида этой прелести. Мне еще никогда не дарили такие красивые дизайнерские букеты. Мои кавалеры редко удостаивали меня такого подарка — по праздникам обходясь самой дешевой красной розочкой в хрустящем чулке, ну или максимум тремя розочками. Это мне какая прелесть, искренне восхитилась я, принимая букет. «Конечно, тебе», — тепло улыбнулся муж. «Разве ты видишь здесь других девушек?» К счастью, нет, я зарылась лицом в цветы, вдыхая их аромат. «Ну, я тогда закажу нам ужин», — предложил Эдгар. «Что бы ты хотела?» «Ой, а я уже приготовила», — призналась я. «Ты картошку с котлетами будешь?» Судя по лицу супруга, он был удивлен и обрадован. «Господи, Лен, отвис он наконец, ты для меня еще и готовишь. Еще не пробовал, а благодаришь», — поскромничала я. «Проходи, сейчас погрею тебе еды». Лен, я просто в шоке выдал супруг, когда я поставила перед ним тарелку с разогретым ужином. Не скрою, его реакция мне льстила, хоть и казалось неправильным принимать похвалы за свою нехитрую стряпню. Помнится, Пашка принимал мои потуги порадовать его своими кулинарными подвигами как должное и дико обижался, если я не успевала к его приходу приготовить ужин. Муж тем временем распробовал пюре с котлетой и рассыпался в очередной порции комплиментов. «Лен, мне стыдно даже, сколько ты для меня делаешь». «Ну, если так стыдно могу и не готовить», — усмехнулась я, с умилением глядя, как мой колобок ест свою порцию. «Все-таки, когда приготовленное мной хвалят, я даже начинаю немного любить готовку. А может быть, причина моей нелюбви к стоянию у плиты и вовсе кроется в том, что мне всегда внушали, раз я женщина, то, значит, по умолчанию должна всегда готовить?» «Нет, я, конечно, ужасно рад», — сказал Эдда, «едая котлету». Только мне бы не хотелось, чтобы ты упахивалась. Значит, буду иногда делать такие сюрпризы. Я покосилась настоящий в кухне букет. «Добавки?» — Эд вздохнул. «Заманчиво, конечно, только... Только что?» Решил похудеть. Он, с сожалением похлопал себя по внушительному брюшку. «Смотреть противно». «Хорошее решение одобрила я. все таки проклятие проклятием, а силу воли никто не отменял. Тогда я с тобой за компанию». Это вытаращил глаза. «Лена, ты шутишь? У тебя идеальная фигура». «Да идеала мне еще несколько сантиметров. Похвала была приятна, не спорю. И вдвоем веселее будет». Кстати, Эд встал, отнёс тарелку к и взял себе кружку. «Может быть, съездим на пикник завтра?» «А худеть начнём послезавтра?» «А твоя работа?» «Так завтра тренинг для младших сотрудников. Я могу не приходить. Отправлю с утра пару мейлов, да и все, А послезавтра — суббота». «Ты же в прошлую субботу работал, — наморщила лоб я. Это форс-мажор был, — пояснил он. «А, я уж думала, в днях недели начала путаться, — выдохнула я. А куда поедем?» «Загород. Есть одно местечко в сорока километрах». «Волохова». «А, знаю», — обрадовалась я. «Там красиво. Мы туда пару раз на шашлыки гоняли компании. Только надо продукты купить, мясо там». «Поехали, купим», — сказал Эд. «Если, конечно, тебе со мной появляться на людях не стыдно». «Сейчас соберусь и пойдем». Я оставила его без ответа. А что я могла сказать? Честно, я все же надеялась, что потрясающая внешность моего супруга вернется». Ну, или хотя бы не настолько потрясающая, но все же не такая колобковая. Представила себе, как я встречаю в магазине знакомых и не знаю, как представить Эда. Знакомьтесь, это мой муж. Не смотрите на его внешность, у него зато прекрасный характер. Сказать, что это мой коллега по работе, как-то нечестно по отношению к супругу. И так закомплексовал уже. А с другой стороны, когда он снова станет красавцем, что я всем буду говорить — Что вышла замуж за другого? Никто же в здравом уме не поверит в эту чертову магию. А маме-то как объяснить, если до нее слухи дойдут? Эх, поторопилась я статус в соцсетях менять. Может, сменить обратно? Скажу, что пошутила. А редкие инадки как-нибудь объясню? Все-таки хорошо, что квартира Эда на другом конце города. Здесь хоть меньше шансов нарваться на бывших одноклассников или одногруппников. Мы вышли из дома, Эд попытался настоять на машине, но я решила, что пройтись для похудения будет гораздо полезней. Раз уж собрались заняться фигурами, то начинать надо сейчас, а не с понедельника. Даже такими маленькими шажками. «Эд, послушай», — сказал я, — «меня волнует такой вопрос. Пока мы будем возвращать тебе твою внешность, мне, наверное, придется меньше видеться со знакомыми». «Иначе будет очень странно, что сначала они увидят меня с одним мужчиной, а потом совершенно другим». «Да, пожалуй», — ответил он, опуская глаза, «если тебе так комфортнее». Э, ты только не обижайся». Я не обижен. Голос у него был и правда не столько обиженный, сколько странный. Как будто он сам не верит, что когда-нибудь снова станет руслом широкоплечим красавцем. «Ничего». Сперва похудеет чуток, такие результаты всегда вдохновляют. А там и Лейна это найдется с ее засранцем бывшим. Мы набрали в магазине мясо, подкупили овощей и яблок, взяли простой воды в бутылках. Чуть-чуть хлеба, так уж и быть, хоть мы и на диете. Очень уж вкусен хлеб, поджаренный на костре. И остренький кетчуп, какой же шашлык без него. Вернувшись домой, я накопала в сети пару прикольных рецептов маринада — и мы с Эдом провели остатки вечера, разделывая и маринуя мясо. Хм, а готовить вместе это, оказывается, очень весело. Для моего супруга такое времяпровождение вообще оказалось в новинку. «Ты на шашлыки никогда не ездил, что ли?» — ужаснулась я. «Ездил, конечно, только как-то не приходилось самому мариновать». «Ага, а еще тебя никогда не встречали ужином», — хихикнула я. «Ну да», — пожал плечами Эд. «До тебя у меня не было настолько близких отношений». «Погоди, а как же Лейна, не поверила я? Что она никогда-никогда тебе не готовила?» «Да я и не настаивал», — ответила мне это чудо природы. «Есть же доставка еды, и на кафе ресторана я всегда зарабатывал». «Ну, вы там в столицах даете. Я закончила со своей порцией мяса и принялась мыть руки над кухонной раковиной, Эх, слышала бы моя мама. Она-то мне все уши прожужжала. Какая неправильная женщина. С дефектом в ДНК, раз не люблю кулинарничать. А Долейны? Да там вообще были отношения без каких-либо обязательств. Я ни с кем не жил, это были свидания. Совместные поездки на отдых. А с тобой это по-семейному так. Так здорово, искренне произнес он, и в глазах его мелькнуло... Непонятная грусть. Оставив шашлык мариноваться, я отправилась в ванную. Да уж, понятно теперь, почему я так расчувствовался от моего пюре с полуфабрикатными котлетами. Впервые попался мужик, который настолько не нетребователен к жене, и при этом не жмот, я снова поневоле сравнила его с Наташкиным мужем, который может по полчаса гудеть, что домашняя еда намного дешевле ресторанной и кафешечной, а намеки на то, что можно бы и зарабатывать больше, воспринимает как женскую меркантильность и попытки ущемить его мужское достоинство. После расслабляющего душа я прошла в спальню, где на столе меня ожидал плотный пухлый конверт. Я взвесила его на ладони, уже догадываясь, что внутри, и щемящим чувством открыла. Наши свадебные снимки. Глянцевые прямоугольнички высыпались на стол, а я завороженно перебирала их один за другим. Неужели это все было? Это безумно стильное белое платье, этот мягкий отблеск вышитых на корсете розочек, воздушное кружево и мои широко распахнутые восхищенные глаза — отчеркнутый ему помрачительным макияжем. Глядя на себя такую, я ощущала неведомую мне доселе уверенность в своей привлекательности, что я не просто симпатичная или ничего себе, а самая настоящая красавица, леди. Рука моя дрогнула и сжала следующую фотку. Эд. Светлые волосы красиво лежат, серо-голубые глаза смотрят с радостным оживлением — Широкоплечая фигура в прекрасно скроенном смокинге. Высокий, красивый, просто принц из сказки. Когда я увидела его впервые, у меня просто дух захватило. Я не поверила своим глазам. Захотелось плакать. А ведь он сам точно эти фотки просмотрел, прежде чем отдать мне, дошло до меня вдруг. Еще раз увидел наглядно, ярко, четко то, что он потерял чего лишился неизвестно на какой срок, что, если навсегда. И я только сегодня размышляла, как я себя почувствую, если меня с ним увидят какие-то левые знакомые, а ему-то каково. Ему же потом с родителями общаться, с родственниками, ловить их сочувственные и жалостливые взгляды. Вспомнила, как он хлопал себя по животу с гримасой отвращения, как он, должно быть, ненавидит это новое тело. Пойти, что ли, поддержать его? Только как? Все слова казались мне сейчас фальшивыми. Просто обнять? Кабинет мужа оказался заперт, а внутри было темно и тихо. Спит, что ли? Ну, тогда точно будить не буду. Ему еще до Волохова рулить завтра. Я собрала снимки обратно в конверт и легла сама. Ничего, завтра на пикнике это наверняка расслабится. На природе ведь у всех настроение улучшается. А там у меня получится ненавязчиво расспросить его о прошлом. Вдруг там и помимо Лейны будет зацепка на какую-нибудь завистницу или завистника. Не могу пустить эту ситуацию на самотек. Просто не могу.